Глава 14. О, -о, О, устало вздыхаю и откидываюсь на кровать. С распределением очков развития наконец-то покончено. Ах да, вот как теперь выглядит мое системное меню. Характеристики: сила 145, ловкость 145, выносливость 145, энергия 145, скрытность 50, хладнокровие 50, восприятие 50. Характеристики радуют глаз. И не только ровными сбалансированными числами, но и запредельным уровнем. Не забыл повысить и классовые характеристики, хотя и не сильно, которые отныне не имеют лимита. Что же до способностей? Способности. Улыбка маньяка, третий уровень. Шаг сквозь тень, четвертый уровень. Огненное усиление, третий уровень. Ледяное усиление, третий уровень. Невидимость, четвертый уровень.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 Шаг сквозь тень, ледяного усиления и невидимости. Но начнем по порядку. Шаг сквозь тень. Четвертый уровень. При телепортации к противнику ваша скорость повышается в 4 раза на 15 секунд. Мощность атаки со спины повышается соразмерно скорости. На первый взгляд, ничего необычного. Изменилась только скорость, увеличившись до 400% вместо 300, и время использования 15 секунд вместо 10. Но дьявол кроется в деталях. При телепортации к противнику. Да, все так. Наконец-то я могу телепортироваться не только за спину, но и вообще в любую точку, расположенную рядом с целью. То есть я могу очутиться и сбоку, и спереди, и над головой, и естественно, как раньше со спины. Как только я прокачал шаг сквозь тень, то тут же побежал проверять его в действии. Выбрался из деревни и отыскал небольшую группу зомби возле трассы. Начал тест-драйв. Итог таков. Дистанция при телепортации не превышает двух метров. То есть дальше, чем на два метра от цели, я оказаться не могу. Но и это на практике выглядит очень достойно. Правда, пока что немного сложно оперативно определять точку, в которой я хочу оказаться. Непривычно. Ибо раньше я железно телепортировался за спину. А теперь для начала нужно подумать прежде чем использовать способность. Ну а что касается атак со спины при телепортации, они остались все теми же. То есть я могу оказаться над головой противника, но повышенный урон все равно действует только в спину. Ледяное усиление. Третий уровень. Ваше основное оружие усиливается ледяной энергией на 90 секунд. Время восстановления способности — 10 минут. Эффективность усиления повышена на 500%. А вот здесь и правда ничего интересного. Просто ледяное усиление сравнялось по уровню с огненным, и теперь работает точно так же. Ну и, наконец, самое главное — то, что я оставил на десерт. Вашему вниманию... Невидимость. Четвертый уровень. Вы становитесь полностью невидимым. Сильные атаки не выводят вас из невидимости. «Вот, вот оно!» Никакого тебе больше ограниченного времени использования. Никакого восстановления. Тотальная и безоговорочная невидимость. Я могу находиться в ней столько, сколько захочу. И непонятно, какой силы должны быть атаки, чтобы вывести меня из нее. Единственное, чего стоит опасаться, людей с прекрасным чутьем. Тех, кто сможет почуять меня в невидимости. Но как раз для этого и стоит повышать характеристику незаметности. Если она достигнет огромных величин, никакой охотник или зверь никогда не найдет меня. Когда я закончил с распределением очков развития и немного отдохнул, спустился вниз, чтобы испробовать невидимость. Активировал ее еще на лестнице и, особо не таясь, прошелся по первому этажу. За столом лениво ел бутерброды Петя. Леонид читал на диване книжку. Оксана с занималась занимались уборкой. Причем Алена при мытье пола чуть ли не левитировала, а на лице без конце сияла улыбка. Как легко все-таки делать девушек счастливыми? Андрей с очкариком играли в карты, иногда переругиваясь. Но тут же, получая словесных подзатыльников от взрослых, замолкали. Я обошел всех, постоял прямо на столе, среди карт. Ноль реакции. Петя жующий бутерброды тоже не обращал на меня внимания. И лишь когда я схватил его прелесть, он нахмурился. «Ну, Оксана, ну чудесница!» Пробормотал здоровяк, списав летающие бутерброды на особый рецепт. «Ясно». В последнюю очередь я подошел к Леониду. Встал позади дивана и начал водить возле него руками. В какой-то момент, когда я слегка коснулся его волос, он вдруг отложил книгу и повернулся. Начал бегать прищуренными глазами по комнате, ничего подозрительного не замечая. «Хм, отлично. Если даже Леонид с его колоссовым чутьем меня не распознает, значит, способности мои работают на ура. Хотя и способности Леонида в таком случае оставляют желать лучшего. Ладно». Выбравшись на задний двор, увидел Сергея, Петровича и Леру. Они тренировались. Лера расстреливала водной струей, стоящие в пяти метрах от нее, жестяные банки. Петрович прыгал из угла в угол, на лету перехватывая винтовку и целясь в пустоту. Сергей попросту отжимался и приседал. Ничего необычного. Больше всего меня интересовал Петрович с его девятым уровнем и повышенным чутьем. Пока я стоял метрах в трех от него, старик ничего не замечал. Стоило мне подойти ближе, он изредка стал оборачиваться в мою сторону. Когда я приблизился почти вплотную, он вдруг попытался схватить меня, но я вовремя перекатился в сторону. «Это я!» «Выхожу из невидимости». «Ох!» — вздыхает Петрович. «Чего пугаешь?» «Хватается за грудь». «Я уж подумал, чужой кто-то заявился». «Проверяю наши способности. Твои работают хорошо. Мои еще стоит подтянуть». Хотя, если по-честному, невидимость очень хороша. Да, Петрович вычислил меня, но только когда я подошел вплотную. А если бы, например, я подготовил атаку заранее, он вряд ли бы успел уклониться. То есть классы с повышенным чутьем плюс-минус десятого уровня для меня почти что безвредные. Начиная с пятнадцатого, наверное, уже начнутся проблемы с текущей характеристикой незаметности. А с ребятами двадцатого и выше лучше вообще не связываться. Но подобных монстров я встречал лишь однажды. Краснокожий как раз имел двадцатый уровень. Правда, его демонический класс сильно вряд ли предполагает отличное чутье. А значит, меня он так просто находить не должен. Хотя это и не значит, что можно расслабляться. Я обязан достигнуть такого уровня сил, чтобы ни одна тварь на этой земле не смогла навредить мне» а как следствие и моим людям. И для этого... В рейд не хотите?» Улыбаясь, спрашиваю я. Для принятия такого важного решения мы снова собрались все вместе. Как и всегда, расположившись в гостиной, начали обсуждение. Встав по центру комнаты, я произнес. «Кто за то, чтобы прямо сейчас пойти в рейд? Но не против монстров, а против другой команды. Команды из людей». «Да, монстры монстрами, с них падает много лута, который впоследствии можно обменивать на аукционе. Но сейчас для нас важнее очки развития. Очки, которые достигаются только после убийства других людей. Ведь клановых ублюдков с Москвы мы вряд ли победим, закидав их едой и кирпичами. Мы должны стать сильнее в кратчайшие сроки. И путь у этого только один. А мы теперь каждый день в эти рейды ходить будем?» поинтересовалась Оксана. Но вроде бы даже без претензий. Ведь только вчера были. Как минимум до прибытия врагов, да. А вы устали? Не без этого, произнес Леонид, откладывая в сторону книгу. Но я так понимаю, другого выхода нет. Именно. Киваю. Так, стоп. Нахмурился Петя, до которого, кажется, кое-что дошло. Как всегда, с опозданием. Ты сказал, что мы будем драться против людей? «Убивать их?» От этих слов в смятение пришли и остальные. Будто только после Петяных слов осознали суть проблемы. Но это же как-то... Даже Алена перестала лучиться счастьем. «Я понимаю, когда нападают на нашу деревню с целью убить всех жителей. Но когда ты намеренно идешь в рейд, чтобы убивать незнакомцев, это странно и жестоко, разве нет?» «А куда одеваться? Пожимаю плечами. «Если не будем убивать мы, убьют нас», — резонно заметил Сергей. «Итак, мы прокачаемся намного быстрее, чем с монстрами», — вторила нам Лера. «Важнее очков развития нет ничего». Рыженькая правильно уловила суть происходящего. «И правда жестоко и странно», — поддержала дочку Оксана. «А по-другому никак?» «Кстати, не заявятся ли кланы, пока мы будем отсутствовать?» — спросил очкарик. «А то вернемся, а от деревни ничего не осталось». «Хорошее замечание, но...» Я повернулся на Петровича. «Мои датчики сразу сообщат о приближении незваных гостей». Правильно поняв меня, произнес старик. «Так что, если что, в любой момент можем использовать камень возвращения». «А разве в рейдах он работает?» Удивился Андрей. «В рейдах против монстров нет. А вот с людьми, по крайней мере в режиме выживания, да. Я как-то попробовал использовать камень, но вовремя оборвал его действия». «То есть никаких гарантий нет?» — подытожил очкарик. «В целом он прав. Здесь 50 на 50. Конкретно команда на команду я еще не регистрировался, а потому не знаю, сработает ли камень возвращения. Тогда, если в наше отсутствие появятся кланы...» «Идея!» — вскидываю палец, перебивая мнительного очкарика. Вытаскиваю из шкафа маленькое черное устройство. «Пейджер. У тверских хочешь спросить?» — догадался обо всем Сергей. Киваю. Быстро разобравшись, как эта штука устроена, отправляю сообщение по единственному доступному номеру. Спрашиваю, есть ли у них сведения о том, как обстоят дела у московских. Мне тут же приходит лаконичный ответ «да». Скорее всего, у тверских во вражеском городе есть свои информаторы, что в целом неудивительно. Спрашиваю, что по поводу даты и времени нападения. На этот раз ответ не столь однозначный но зато успокаивающий. «У них сейчас какая-то неразбериха. Сегодня-завтра очень вряд ли появятся». «Отлично. Если их не будет и завтра, то времени, как минимум, на дворе иду у нас есть. Уже хочу попросить, чтобы нас предупредили в случае поползновения из Москвы, как приходит следующее сообщение. Если что-то начнется, мы вас предупредим». «Ну вот и отлично». Когда я поделился с остальными новостями, больше отнекиваться от рейда не было причин. Поэтому мы приступили к выбору карты.